«Да». Мама вздохнула. Ее отношение к дочкиной жизни было Глаше известно. И слушать об этом в разных вариациях она не хотела. Однажды Глаша попросила маму не сетовать на ее счет и не плакать. И та, привыкнув во всем с дочкой соглашаться, после папиной смерти эта привычка лишь обострилась у нее, мнения своего больше не высказывала. Хотя обиняками не прочь была дать Глаше какой-нибудь полезный в ее представлении совет. По выражению ее лица Глаша поняла, что именно это мама намеревается сделать и сейчас, в промежутке между картошкой с грибами и чаем с пирогами. — Ты Ирину Александровну помнишь? — приступила мама к своему намерению. — Нет, — улыбнулась Глаша. — Ну как же, в собесе со мной работала. Такая приличная, умная женщина. Она нам для тебя еще собрание сочинений Толстого подписала. У нее подруга книжным магазином заведовала. Собрание сочинений Толстого было подарено Глаше в день, когда она пошла в школу. И, конечно, в том возрасте ее не интересовало, откуда оно взялось. — Ну вот, — продолжала мама, — встретила я ее на днях. И представь, что она мне рассказала. У нее такая необыкновенная подруга появилась. — Да? — рассеянно переспросила Глаша. Она думала о том, позвонить ли Виталию, чтобы сообщить о своем приезде. Новости жизни неведомой Ирины Александровны, конечно, проходили при этом мимо ее сознания. — Правда, правда, — заверила мама, — истина, что необыкновенная. Такая, знаешь, с особыми способностями. «Экстрасенс, что ли?» — улыбнулась Глаша. Мама так привыкла общаться только с хорошими людьми, среди ее подруг и знакомых плохих просто не было, что была доверчива, как ребенок. Любой распространитель чудо-зажигалок, совмещенных с отвертками, или способов борьбы с бессонницей, или еще каких-либо бессмысленных приспособлений и методик мог убедить ее в том, что предлагает нечто такое, без чего невозможно прожить. — Не экстрасенс, а ясновидящая, — с наивной убежденностью ответила мама. — И напрасно ты смеешься. Она про всю правду знает. Услышав о возможности знать правду про все, Глаша едва сдержала не улыбку уже, а смех. — Я не улыбаюсь, — заверила она. — Просто я тоже недавно про какую-то ясновидящую, не то даже колдунью, слышала. Слишком многое что-то развелось. Не знаю, про кого ты слышала, а Нателло все по-настоящему видит. Глаша вздрогнула услышав то самое имя, которое называла Анечка Незвецкая, когда рассказывала про свой визит к колдуне. Совпадение было, если и случайное, то неприятное. — У Ирины Александровны дочка в больницу попала, — продолжала тем временем мама, — с очень нехорошим диагнозом. И Нателла сказала, что нехорошее не подтвердится, а просто это почечная колика. Так оно и вышло. Опухоль не нашли, приступ сняли, и все у них теперь хорошо. — Да, интересно, — пожала плечами Глаша дочь в мамином голосе мелькнули робкие жалобные интонации. «Сходила бы ты к ней, а?» «Зачем?» — вздохнула Глаша. «Ну как зачем? Она бы тебе рассказала, что у тебя дальше-то будет. Ведь тебе тридцать два года уже, ведь немало это, и умница ты у меня, и красавица, а в личной жизни никакой определенности. Если бы все эти глупости про умницу-красавицу с неопределенной личной жизнью сказал Глаша кто-нибудь другой, она просто встала бы и ушла». «Ну что ответишь, когда это говорит мама?» Впрочем, еще месяц назад Глаша и маме ответила бы, что определенность в ее жизни есть и что никакого давления своего возраста она не ощущает, и вызвала бы тем самым новые мамины сетования может быть, даже слезы. Но сейчас она понимала, что сказать все это уже не может, потому что это неправда. И возраст свой она ощущает, и то, что она считала в своей жизни пусть нерадостным, но определенным, теперь ей таковым не представляется. Глаша вспомнила, как сидели они с Лазарем в вагоне-ресторане. Покачивалась в бокале темная роза, и она подумала вдруг, что до сих пор только собиралась жить, а теперь жизнь ее началась, в ту минуту, когда Лазарь взглянул на нее в полумраке тамбура, и она поняла, что источник света находится у него в глазах. Да, в ту ночь она вступала в жизнь, как в море, и думала, что подобно морю жизнь ее будет сплошной, единой, и вот теперь, спустя пятнадцать лет, оказалось, что это не так. Теперь заканчивался какой-то очень важный кусок ее жизни, он был огромным, долгим, он все ее переменил, но теперь он заканчивался. Глаша чувствовала это так же ясно, как без всяких объяснений чувствует человек, что заканчивается весна и начинается лето, или что осень вот-вот сменится зимою. — Сходи, доченька, — повторила мама, — ну хоть ради меня, хоть ради папиной памяти, и мое бы сердце успокоилось, и он бы на тебя с неба спокойно смотрел. Картина жизни и смерти была в мамином сознании такой стройной, что разрушать ее было бы просто бессовестно. — Схожу! — вздохнула Глаша. Глава восемнадцатая Нателла жила на Некрасовской, неподалеку от того места, где стоял дом Каверина.